Не желая зря тратить время, я направилась прямиком к неформалам, по дороге продолжая эксперименты. Я не летела, а просто использовала короткие импульсы антиграва, одновременно отталкиваясь ногами, чтобы подниматься выше, приземляясь на носы и конечности различных модулей дракона. «А вот и она!» – произнесла сплетница. «И она летит?» Я приземлилась на голову модуля и несколько секунд качалась, пытаясь восстановить равновесие. «Только парю, до тех пор, пока не наберусь опыта». Но почти летит», — сказала она и ухмыльнулась. «Круто!» Они пришли все, даже кукла. А ещё здесь были Баланс, Цитрин и Женщина с водяными силами. Я не могла вспомнить её имя. Или Гея. Теперь у неё был костюм. Ну или скорее вечернее платье. С брошью в виде раковины и маской. Я удивилась тому, что Баланс прибыл сам. Даже больше, чем я удивилась появлению куклы. Флешетта, которая теперь звалась Рапирой, стояла в сторонке. Она была одета в чёрный костюм, который, как я была уверена, был создан из одного из моих неудавшихся костюмов-сплетницы. Он включал в себя несимметричные ремни, сапоги, броню и перчатки, закрывавшие те места, где я пыталась его украсить. Её маска представляла собой непрозрачную панель, как у стояка, но только чёрного цвета и серебряная отделка по краю. «Ты в своём старом костюме», — сказал, наконец, мрак. «Не было возможности сделать новый», — сказала я. «Она не шутит», — сказал Регент бесстрастно. видимо, была слишком занята на лесоповале или мыло в душе роняла. «Не могу поверить, что ты взяла и стала героиней!» — сказала чертёнок. «Что за хуйня? С ты получаешь приглашение в страже замочив одну из главных кейпов!» «Долго объяснять», — ответила я. «Ты как, справляешься?» — спросил мрак. «Не так хорошо, как мне бы хотелось», — сказала я. «Но выживаю. Вы, ребята, не переживаете, бросая свою территорию вот так?» «Ай!» Вмешался регент и направил на меня палец. «А ты разве не должно сначала зачитать нам наше право, а уже потом устраивать допрос?» Чертёнок фыркнула, а мрак стукнул регента по затылку, чуть сильнее, чем следовало. «Всё хорошо», — сказала сплетница и ухмыльнулась. «Мина ловушки, немного дезинформации, и я уверена что на один день мы можем отлучиться. Будем с нетерпением ждать возвращения домой, чтобы посмотреть, как у кого подгорит. Например, отца регента. Это безопасно?» спросила я. «Я имею в виду, да, мы уделали парочку монстров, но это же сердцеед. Если вы проиграете ему, то последствия будут, ну, необратимы. Невозможно отменить его силу. Как я уже сказала, всё нормально». Сплетница пожила плечами. «У тебя есть команда?» спросил мрак. «Или ты с нами?» «Без понятия. Насколько я знаю, я независима», сказала я. «Я пока не совсем понимаю, что это означает...» но думаю, я просто буду делать то, что на данный момент работает лучше всего. «Не с ли ты начала, когда впервые связалась с нами?» спросила сплетница. На это у меня ответа не было, так что я пожила плечами, мои глаза следили за тем, как рапира отошла в сторону, чтобы поговорить с ротоборцем. Он вручил ей арбалеты колчан с болтами, похожими на иглы. Когда она взяла колчан, он жал ее запясть и что-то негромко сказал. Она кивнула и ответила что-то, чего не смогла услышать, после чего он ее отпустил. Они разошлись, не сказав ни слова, он вернулся к команде, рапира присоединилась к кукле. Я хотела что-то насчёт этого сказать, но что? Она не производила на меня впечатления двойного агента, но мне показалось, что за этим стоит нечто большее. Я переключила своё внимание обратно на неформалов, и мой взгляд остановился на Рэйчел. Она сидела на рампе позади корабля, окружённая собаками. Она чесала ублюдка, забираясь под шерст ногтями. Наконец-то у нас появилась возможность поговорить, но мне было нечего сказать. Молчание ранило меня больше, чем любое осуждение и оскорбление. «Я не знаю, как сказать это красиво», — сказала я. Мне пришлось замолчить, поскольку заметила поблизости героя, который направил в мою сторону камеру. «Без разницы, я всё равно это скажу. Но вы, ребята, очень много для меня значите. Мне жаль, что я не говорила этого раньше, но я не хотела, чтобы вы раньше времени догадались. В каком-то смысле вы — моя семья». «Как бы жалко это ни прозвучало, но я люблю вас, ребята». Говоря это, я перевела взгляд от мрака к Рэйчелу к сплетнице. «Лесби!» — протянула чертёнок. куклы и рапира раздражённо посмотрели на неё. Неожиданно для себя я улыбнулась. «Иди нахуй!» «Ты что, специально пытаешься добиться, чтобы кто-то умер?» — спросил регент «Сказать кому-то, что ты его любишь, и почистить все хвосты — это верный приговор. По правилам, она теперь должна умереть сама». «Сказала сплетница». «Не говори так», — тихо сказал мрак. Чуть более серьёзно сплетница сказала. «Давай сегодня не умирать, хорошо, Рой?» «Шелкопрят», — поправила я. «Нет, Рой», — сказала она. «Здесь сегодня ты, Рой. Считай, что ты на удачу. И не умирать. Я скажу это столько раз, сколько потребуется, чтобы до тебя дошло Я слегка покачала головой. «Не умирать. К вам это тоже относится?» «Как мне кажется...» Сказала чертёнок. Она размякла. Причём реально быстро. Стала сопливой и розовой. Да ещё и другой костюм. Прибавил Регент Белый, светло-серый, младенческо-голубой. Электрик. Сказала я, улыбаясь, и спрыгнула с головы модуля, заметлив падение при помощи реактивного ранца. Понизив голос, чтобы меня никто не услышал, я откнула регента в грудь. «Идите нахуй, ребята. Я так же крута, как раньше. Подталкиваю детишек к наркоте». Душу десятилеток, заталкиваю насекомых в лотке союзникам. «Убиваю александрею вставил регент. «Ах!» — запнулась я и почувствовала, как ёкнуло сердце. Я вдруг внезапно осознала, что, возможно, многие кейпы вокруг втайне винят меня. «Предурок!» — сказала сплетница регенту. Я сложила руки и, несмотря на летнюю жару, ощутила холод. «Возможно, сегодня мы поплатимся за это». «Я думаю, что мы без бестовал в жопе», — сказала сплетница. «Ну не переживай. Мы сможем...» Она резко повернула голову. Тихо и с необычайно сильным чувством она матернула себе под нос. «Пиздец. Он вылез». Через секунду корабли одинаковыми голосами синхронно не потому что в программах «Дракон» была какая-то ошибка, а из-за расстояния между разбросанными по полю модулями и связанным с этим запаздыванием звука, заговорили хором. «Бегемат» появился на поверхности. «Как можно скорее возвращайтесь в свои корабли? Оборудование доставят, пока мы будем следовать к месту...» «Оставшихся на земле, возможно, никто не будет забирать». «Увидимся на поле боя», — сказал мрак. «Увидимся», — ответила я и ощутила нарастающее беспокойство. Я почти надеялась, что этот бой он пропустит. У него не очень получилось справляться, когда дело доходило до встречи с настоящими чудовищами. Я прикусила язык и запустила летательный ранец. «Сейчас не время сдерживаться», — произнес регент. Я увидела, что он следил за героем, все еще направлявшим на меня телефон с камерой, Ригент повернулся ко мне, протянул руки и наигранным голосом воскликнул. «Ты знаешь, что мы тебя тоже любим!» Он попытался заключить меня в объятие, но я сорвалась с места и едва успела вылететь за пределы его досягаемости. «Вот же засранец!» Он сразу же вернул себе обычный отстранённый вид и чуть развязной походкой шагнул к остальным. Потом небрежный насмешливо махнул мне рукой. Я изменила курс и приземлилась на голову корабля подо мной. «Просто по мне!» — крикнула сплетница. «Сегодня ты официально Рой! Не будь героем! Во всей этой херне не будет смысла, если ты сделаешь что-нибудь храброе и погибнешь!» «Не уверена насчёт этого», — сказала я. «Насчёт Рой, а не насчёт того, чтобы погибнуть». Герои быстро расходились по кораблям, времени осталось немного, так много нужно было сказать, но, блядь... «Рэйчел!» — сказала я. Она взглянула на меня, её глаза были почти скрыты за волосами, я увидела в выражении её лица глубокую боль. «То письмо!» «Оно очень мне помогло. Все ваши письма многое значат для меня, кроме письма чертёнка. Но твоё особенно!» Она проворчала в знак признательности, опустила ублюдка на землю и поднялась сама. «И пусть меня распнут, но я всё ещё считаю тебя другом. Когда-нибудь, когда, когда всё устаканится, когда тебе не придётся быть злодейкой, чтобы заботиться о своих собаках, а я буду на своём месте, я хотела бы снова потусить. Покидать мячики собакам, прибирать за ними дерьмо, сходить на прогулку, что угодно». «Говоря такие вещи, ты подписываешь смертный приговор один с другим», сказала Ригант, обхватив руками голову. «Остановись, безумная!» Я покачала головой, отвернулась и взлетела. Повсюду вокруг меня закрывались двери. Если бы не насекомый, я бы, наверное, не смогла найти отступника. Так много кораблей дракона, ни одного в точности похожего на другой. Я вошла и увидела, что отступник стоит перед мониторами, обняв дракона за плечи. Должно быть, кто-то из них заметил моё присутствие, потому что створки двери начали закрываться сразу же, как я вступила внутрь. Как бы это ни было странно, но я не осознавала раньше, что они вместе. Я тихо подошла и начала смотреть за разворачивающимися на мониторах событиями. Насекомые из поля последовали за мной и собрались вокруг меня. Бегемот ростом примерно в 15 метров, всё ещё стоял посреди руин рухнувшего здания. Строение явно обрушилось на него, когда он выбрался на поверхность. Обломки были охвачены пламенем, отбрасывая на его серую шкуру оранжевые и красные отблески. Его это, похоже, не волновало. Модули дракона уже вели бой, атакуя его с максимально возможного расстояния. Камера тряслась, но толчки были не синхронизированы с атаками, так что ударным волнам требовалось время, чтобы достичь отдалённого оператора. Герои сражались, в атаку прискорбно малую долю. Они были слишком далеко, чтобы их разобрать. «Местные?» — спросила я. Отступник повернулся, как будто удивляясь тому, что её была рядом. «Да. Но даже не проси меня произнести их имена». «Саше Панча», — произнесла дракон. Я удивлённо посмотрела на неё. «Ты вдруг можешь говорить?» «Пауза». «Чуть». Она считала, что ей необходима возможность говорить. Сказал отступник, затем он обратился к ней. «А сейчас последний момент, когда можно запустить свежее обновление». «Я как бы тут вообще ничего не понимаю», — сказала я. Отступник отказался меня просветить и уставился на экран. Почти что с боли в голосе он пробормотал. «Они слишком близко». Один из модулей дракона выпустил в губителя то, что выглядело как замораживающий луч, другой направил лазер на землю под широкими ступнями бегемота, этого было недостаточно, чтобы лишить его опоры. Он поставил одну лапу, вырос, словно сляпленный из осколков чёрного вулканического стекла, на твёрдую землю, затем полушагнул, полупрыгнул вперёд. Когда на твёрдой земле оказались лапы и нога, он прыгнул. Ударная волна, вызванная его толчком, повалила неказистые здание, оказавшиеся рядом. Его приземление привело к падению других зданий, герои бросились бежать. Они были недостаточно быстрыми, учитывая длину ног бегемота и ту мощь, которую он был способен освобождать одним лишь процессом передвижения. Один за другим люди оказывались в зоне его поражения, двоих выжгло изнутри, один кейп мускулистого телосложения упал, И из его извивавшегося даже после смерти тела начал подниматься дым. Ещё одному удалось сбежать, поднявшись в воздух, он улетел на полных четыре квартала, затем бегемот достал его. Его сбило ударом видимого разряда молнии, которая сорвалась с протянутой лапы бегемота. Теперь его безостановочно бомбардировали четыре модуля дракона, трое из них вели стрельбу замораживающими лучами. Четвёртый, то каким-то ударным лазерным буром лишал его опоры под ногами, То рушил горящее здание для замедления распространяющегося пожара. Тут и там местные герои вносили свою лепту рассеянным неточным огнём, но в основном они были заняты бегством. Бегемот не обращал на всё это особого внимания. Наш корабль взлетел. Снаружи всё приобрело розовый оттенок. Я слышал о сливающейся гул двигателе 27 кораблей дракона, работающих в Ниссон. Насекомые отслеживали их все, включая задержавшихся. Последовал толчок, и розовый отсвет усилился, заполнив кабину, Мы начали движение, но причиной движения был не корабль. Дракон вышел из-за отступника и приблизилась к панели управления. В следующее мгновение рывком пробудилась система тяги, и мы полетели значительно быстрее, чем до этого. Кабина задрожала так сильно, что мне пришлось сесть. «Кейпы в Индии делятся на две категории», — сказал отступник, не сводя глаз с экрана. Ему пришлось повысить голос, чтобы его было слышно. Они называют своих кейпов «горячими и холодными», и правила, определяющие, кто есть кто, очень строгие. Если находиться между ними, то получишь худший из обоих миров. Горячие — это яркость, броскость, поляск привлекательность и вовлечение публики. Холодные же — это кровопролитие, насилие, убийство и секретность. Кейпы теневого мира. Люди не слышат и не видят холодных кейпов. Смени упоминает их. На экране бегемот даже не замедлялся. Ещё одна электрическая дуга прорезала воздух и начала десяток пожаров. Дома выглядели убогими, грязными и, по-видимому, очень легко воспламеняющимися. Пламя быстро распространялось, и клубы дыма поднимались к пасмурному небу. «Те кейпы, которые там гибнут, они... Гарама!» — сказала дракон. «Горячие. Нам нужны те, кто способен убивать!» — сказал отступник. «Те, которые сражаются по-настоящему, они играют... Холодные кейпы!» «Танда!» — перевела дракон. «Вопрос в том, решат ли Танда, что стоит нарушить правила и выйти из тени!» — сказал отступник. «В прошлый раз решили!» Сказала дракон со странной интонацией в голосе. Она подошла ко мне, подав браслет и серебристый пакет. Я приняла их и повертела в руках. «Таблетки от радиации?» Она кивнула и подняла один палец. «Принять одну?» «Да», — сказала она. «Спокойно». «Спокойно?» — переспросила я. Но она просто прикоснулась к моему лицу. Один палец был под подбородком, я подняла голову, а глядя на неё. Она отпустила меня, оставив в смущении. Я потрогала лицо там, где она к нему прикасалась, и ощутила два бугорка. «Камера?»